Экзорцист из НИИ Первая серия После обеденное время в НИИ фармакологии было временем тихим, изредка нарушаемым звяканием чайных ложечек, бьющихся о край чашек. Сотрудники перемывали кости своим коллегам из разных отделов. Лаборантки хвастались новыми кофточками и платьями. Доктора наук степенно прохаживались по коридорам института Обсуждали рыбалку на прошлой неделе и новую машину профессора Степанова. Профессор Степанов Игорь Семенович, будучи простым завлабом отдела фармакогенетики, жил с размахом и всех интересовало на какие шиши. В прошлый раз новый галстук Степанова от Луи Виттон вызвал разговоров на пару недель. Внезапно тишину разорвал грохот, доносящийся из лаборатории в дальнем конце. Раздался громкий хлопок. На всем этаже вырубило свет. Стало темновато, включилась аварийка. По коридору, расталкивая светил науки, промчался взлохмаченный парень в белом халате. «Там Кисюкова шандарахнула!» «И что, коллега? Ну совсем...» Флегматично отреагировал пожилой мужчина в костюме, что только что с жаром рассказывал, как поймал щуку, широко разводя руки. Кирдык. И парень унёсся дальше. В кабинете номер 15 на полу лежал Виктор Иванович Кисюков. Младший научный сотрудник, инженер-исследователь отдела фармакологической генетики, лежал в луже, что разлилась из большого флакона, стоявшего на столе. Неудачно задел, а крышку он закрутить, как обычно, забыл. Кисюкова долбануло, так как жидкость разлилась под стол, где имелись погрызенные крысами провода. Лабораторные экземпляры сбегали часто. Мужчина лежал со сведёнными в судороге пальцами рук и вздыбившимися волосами, как не странно живой. В дверном проёме показалось недовольное лицо Степанова. Виктор Ну что тут за бардак опять у вас? Что опять разлили? Кисюков забарахтался силес перевернуться, встал на четвереньки и выпал из лужи. И Игорь Семёнович, ничего страшного, просто раствор Коллинза. Прохрипел он, пытаясь принять вертикальное положение и привести мокрый халат и брюки в относительный порядок. Опять из-за вас отключение электричества на этаже. Это безобразие. Вы срываете работу. Витьк поднял по с пастинки, голова кружилась. У вас опять объект сбежал. Степанов нахмурился и ткнул пальцем в пустую клетку. Нет. Ну что вы? Его сейчас к девочке принесут на забор, анализы забрали. Соврал первое, что пришло в голову Кисюков. Почему забор анализов осуществляется без вашего контроля? Вы хотите сорвать важный эксперимент? Когда отчёт сдадите? Опять с опозданием. Витька заблел что-то про то, что он всё проконтролировал. Просто оставил объект в виварии. Степанов махнул рукой и вышел. В голове зашумело, зрение расплывалось. Кисюков потёр очки руками. Стало видно ещё хуже. Встал, снял и вытер сухим лацканом халата. Не помогло. В клетке, где должен был находиться объект исследования номер 127, категория ГФХ, которого лаборант прозвали Тайсон за обкусанные уши его соседей, никого не было. Крышка клетки была откинута. Этот здоровый самец крысы был самым ценным экземпляром Кисюкова. Исследования подходили к концу. Тайсон показывал отличную реакцию на новый ноотропный препарат. Его давно отселили в отдельную клетку, так как крыс не терпел никого из сородичей, начинал драться и пару раз загрыз своих соседей насмерть. А теперь этот гад сбежал. Нащупав стул, Кисюков присел и тут же свалился, упав в обморок. Пришел он в себя среди сотрудников скорой помощи. Врач, обследовав Витьку, пришел к выводу, что в госпитализации он не нуждается. Похмыкал, спросив, правда ли он получил удар током, и, выслушав в ответ, сказал, что Кисюкову повезло. И очень странно, даже кожные покровы имеют нормальный вид, обычно все хуже, прожар к средней степени. Померив давление и с нефкгэ у пострадавшего медики удалились, удивлённо переглядываясь. Ещё раз заглянул Степанов, сказал, что выписал Кисюкову отгул, и в понедельник он может не приходить. Всё равно тут техники будут всё восстанавливать. Искать сбежавшего Тайсона ведька не собирался. Есть другие, тоже с неплохими результатами. А этот чемпион пусть в подвал попадёт к Диким Сородичам. Они там его научат, как жить надо. Пусть с местными хабибами встретится. Повоюет. Рабочий день пятницы подходил к концу. Сотрудники потянулись на проходную. Виктор переоделся, провел руками по еще немного влажным штанам и рубашке, взял сумку и вышел навстречу выходным. Несмотря на все произошедшее, настроение было приятным. Теплый майский вечер настраивал все на отдых. пахло нагретым асфальтом и клейкими тополинными почками. Город наполнялся предвкушением пятничного разгуля. Люди, спешащие к метро, останавливались у киосков, покупали шаурму, пиво, в бургерную стояла очередь. Пара Вицкиных коллег, куривших около входа в метро, позвали его прокинуться по кружечке в местной забегаловке, но он отказался. И что ты его позвал? «Этого сыча никуда не выманишь. Да и неинтересно с ним». Один из мужчин затушил сигарету в урне, поправил прическу. «Да, и усы в него дурацкие, как у порно-актера из семидесятых». «Ох, поди, стопорщились сегодня! Так долбануло!» Мужчины засмеялись и пошли ко входу чебуречной рядом с метро. Витька Кисюков, даже и в до своих 32, был человеком одиноким, но не сколько не тягатившимся этим обстоятельством. Романов он заводил легко и так же легко и заканчивал. Женщин он выбирал в основном из своего института, умных, с учёными степенями, чтобы было о чём поговорить. Но все они оказывались очень скучными, и в быту большинство из них были равнодушны к пыли и разбросанным вещам. что Витьку очень раздражало. Одно дело свои носки складировать под диваном, и совсем другое, чужие. Да еще и одежда на спинках кресел. Нет уж, лучше он сам. Друзей у него осталось всего двое, остальные к тридцати уже переженились и с Витькой общались неохотно, потому что женщины были против. Так что ему предстоял спокойный вечер с обычными холостяцкими удовольствиями. Спустившись в метро, Кисюков потолкался в очереди на проход, съехал по эскалатору и вышел на перрон. Нужно было двигать к первому вагону. Пробившись сквозь толпу, он стал глазеть на табло, показывающее время. Народ вокруг гумнил и жался у линии посадки. В просвете между людьми он заметил парня, сидящего на краю платформы, почти у тоннеля. Стрёпаные волосы куртка цвета хаки в каких-то бурых пятнах. Он сидел, сгорбившись, свесив ноги к рельсам. Сейчас прыгнет. Сердце пропустило удар. Витя стал пробиваться сквозь толпу. Неужели никто не видит? Парень повернулся. Чёрные бездонные глаза скользили по людям, не задерживаясь на ком-то. Увидев, что Кисюков смотрит прямо на него, Парень поднёс окровавленную и сломанную руку к лицу и, вытянув указательный палец, поднёс его к губам. Спрыгнул с платформы и растворился в потоке холодного воздуха, что вытолкнуло из противоположенного тоннеля. Подъехал поезд. Толпа занесла шарашного Витьку в вагон. Научного сотрудника вмяло в угол около кабины машиниста. Дуриящий запах ларискими неприятными духами и потом. Люди перемешивались, входили и выходили. У Витьки разболелась голова. Недалеко от себя он заметил девушку с длинными сальными волосами в поношенной вязаной кофточке. На плечах у неё сидела страшненькая лупоглазая обезьяна. Зверёк корчил рожи и дёргал девушку за волосы. Та всё время что-то бормотала, глядя в одну точку перед собой, изредка отмахиваясь, словно отгоняла надоедливую муху. «Вот надо же завести себе такую страшилу. Ещё и без намордника ездит с ней. Вдруг укусит кого?» Подумал Виктор и обвёл глазами вагон. Сонные, уставшие люди не обращали внимания на чудную обезьяну, а та, заметив, что кисюков на неё пялится, показала неприличный жест и с размаху хлопнула девушку лапами по ушам. Хозяйка зверька сжало виски руками, словно от нестерпимой боли, замотала головой. Люди стали расступаться. Почему-то все смотрели на неё и никто не смотрел на обезьяну, что продолжала бесноваться на плечах девушки. Витька понял, что следующая его станция, и стал протискиваться на выход. Дама с обезьяной, пошатываясь и шепча проклятье, встала перед Кисюковым. Хвост животины заманчиво маячил перед носом Витьки. Тот не удержался и дёрнул. Дикая тварь подпрыгнула и оскалилась. Морда её вытянулась, глаза налились кровью. В ярости она стала бить девушку по голове. Та согнулась, закрыв ладонями лицо. "Изгиди сатана", прошептал Витька, сам испугавшись реакции зверька. Свет мигнул. Диктор сообщил, что они на остановке Партизанская. Народ повалил на выход. Кисюков обалдело смотрел на идущую впереди девушку. Никакой обезьяны на её плечах не было. Та растерянно остановилась между колонн. Взгляд её стал осмысленный. Спина распрямилась. Она потрогала рукой весок, словно ещё не верила, что боль прошла. Посмотрела вверх и глубоко вздохнула. Повернулась, увидев глазеющего на неё Кисюкова, смущённо улыбнулась. Кажется, я станцию свою проехала. У меня это бывает. А а как же ваша обезьянка? Витька интуитивно понял, что сейчас будет. Девушка шарахнулась от него как от чумного и побежала в сторону ступенек. Может, это со мной что-то не так, подумал Виктор. Всё-таки током шандарахнуло. До дома идти было недалеко, и Кисюков, прихватив в магазинчике полташку разливного и рыбки, потопал в свою квартиру на первом этаже хрущёвки, предвкушая томный вечер и ловлю форели на канале Охотника-рыболова. Удочки у Виски отродясь не было, но смотреть, как ловят другие, он любил. Это очень успокаивало. Под железнодорожным мостом, по которому пронеслась пригородная электричка, стоял мужчина средних лет. Старый, вытертый плащ, грязные мятые джинсы и растоптанные ботинки словно давно прилипли к нему, с ним мало никаких явно нечасто. На плечах у него сидела такая же абразина, как и у девушки в метро, только еще уродливее, с каким-то горбом и вздыбленной шерстью, торчащей клочками. «Ну и что за морды? И где они их берут-то страшных таких? Вот люди енотов заводят или там хорьков, они хоть милые?» Думала Витька. «А эта страсть какая-то просто. Результат неудачных экспериментов генетиков». Мужик стоял и упорно смотрел на опору моста. Опора была разрисована граффити, причём самыми бездарными. Мужчина водил пальцем в воздухе, повторяя линии надписи и иногда вскрикивал. Обезьяна, не обращая на это внимания, копалась у мужчины в голове, перебирая волосы. Даже показалось, что она вытаскивает у него из головы что-то похожее на чёрных червей и суёт себе в рот. проходя в арке моста мимо мужчины, Кисюков почувствовал вонь немытого тела. Откуда у бомжа и такие животные, подумал Витька, и шутливо сложил пальцы пистолетиком, направил их на обезьяну, которая как раз обернулась. Посмотрела на него с оскал длинный с жёлтой клыки. Пфу, сказал Витька, вскинув пистолетик вверх после выстрела. Обезьяна растворилась в воздухе тёмным облачком. Кизюков захлопал глазами. Мужчина растерянно зазирался. — О-о-о! — захрипел бомж. — Молодой человек, не подскажете, где я? — В Измайлова. Пить меньше надо. Витька брезгливо сморщился. — Да я вообще не пью и в Балашихе живу. Как я тут оказался? Не знаю, я обезьяну у вас убежал куда-то. Какая ещё обезьяна? возрылся на Кисюкова мужик. Нет у меня никаких обезьян. Собачка Цюлька есть, обезьян нет. Хотя не помню ничего. Какое число сегодня? 23 мая, фокусник. Я сам ее видел. А потом бах, и растворилось. Мужчина схватился за голову. «Двадцать третий мая! О, господи! Ничего не помню. Обезьяна какая-то. Ну, вы тут разбирайтесь, а мне пора. Метро вон там». Витька со странным чувством, что это он здесь сумасшедший, поправил очки и пошагал домой. Дома было тихо, сумрачно из-за великолепных кустов сирени, что росли под окном. Сирень цвела в этом году буйно, и за окнами однушки покачивались роскошные фиолетовые душистые грозди соцветий. Витька переоделся в треники и футболку, открыл форточку, взял из коридорчика пакет с пивом, взглянул на себя в зеркало, что висело в прихожей. Усы может и вправду сбрить? Старет вроде. Он пригладил растительность под носом. А чего? Будет симпатичный молодой брюнет. А может и не очень молодой, но симпатичный. Витько улыбнулся сам себе и пошёл за кружкой на кухню. Засев на диван перед теликом, кисюков всё никак не мог расслабиться. Ну да, долбанул его сегодня, но ну не умер же. Хотя обычно в таких случаях летальный исход. Ну видит он каких-то страшных обезьян. Так может, это не глюки. Просто пошла мода на плечечных животных. Мех на плечах нельзя, а животину живую можно. Ну да. А бом, что же модник? Сам себя перебил Витька. Весь в дольчи габана с обезьяной. Ага. И куда эти страшки потом делись? Примеи, наверное, лишат. Стипанов мстительная скотина. Доложит начальству, как пить дать. И его подходило к концу. Программа о ловле форели на спиннинг тоже. Размышление о вкусной рыбке запечённой в фольге прервала сильно качающаяся сирень за окном. Опять ветки дерут. Подумал Витька и поднялся с насиженного места, чтобы шугануть любителей полевых цветов. Ветки кустов тряслись, как будто на улице был штормовой ветер. В вечерних сумерках под окном стояла старуха Коростылева и дергала ветки сирени, раскачивая их все с большей амплитудой. — Лидия Сергеевна, вы, вы чего хулиганите? — крикнул ей Витька сквозь стекло. Старуха остановилась, повернулась к дому и, выпучив глаза, затянутые бельмами, открыла черный рот. знала, что кто-то меня услышит. Кисюков вдруг вспомнил, что Коростылёву похоронили ещё на той неделе, и он самолично давал её дочери 500 рублей на похороны. Восы на голове ещё раз за день встали дыбом, и он стал осторожно отступать вглубь квартиры. Витька, подлец, ну пачь сюда, орала бабка под окном. Я знаю, что ты меня видишь. Кусты затряслись еще больше. Пришлось подойти обратно. «Скажи Светке, чтоб квартиры дедовы не продавала. И там в книжках мои похоронные». О, «В каких книжках?» Тупо переспросила Витька. «В капитане в Рунгеле. Там 273 тысячи и 500 рублей. Она дура с детства его в руки не брала». Не догадывается. Скажи ей. У ладушки скажу. В этот момент Витька окончательно понял, что удар током не прошёл даром для его головы. Помахав Лидии Сергеевне ручкой, он всё ещё натужно улыбаясь вернулся на диван. Стало страшно. Он убийца призрачных обезьян и видит мёртвых старух. Всё. Но на проблему на пале Кисюков стал усиленно вспоминать таблицу Менделеева рядами, чтобы понять, что с ним всё в порядке. Хм, водород, хм, гелий, хм, как на уроке вслух стал перечислять элементы. Литий, бериллий, бор, пу-пу-пу. Протянул он и почесал макушку. Так мы никуда не приедем, дружок. Пора к доктору. Витька покосился на окно. Но там всё было спокойно. Надо было шторы задёрнуть. В коридорчике что-то бухнуло. Кисюков подскочил, и метнулся в дальний угол комнаты. Чуть я, помнивший, решил, что он в своей квартире и тут его правила. Поэтому надо проверить, что там такое. На полу валялась его сумка, с которой он ходил на работу, с расстёгнутой молнией. Всего-то Переведя дух, он пошёл на кухню и стал готовить ужин. Глаз нервно дёргался. Яичница с беконом вышла отличная. Он ел и с ужасом представлял, как будет рассказывать психиатру про непонятных животных на плечах у людей и мёртвую соседку. Его поставят на учёт, выпишут таблетки, потом об этом узнают на работе. Витька зажмурился. Слава богу, мама не дожила до такого позора. Сын псих. А с другой стороны, если никому не рассказывать, всё же по-прежнему будет. На этой версии он решил остановиться. Вот и ладушки. А там как пойдёт. Немного походив по квартире в раздумьях, Витька уселся смотреть сериал про парней из Кремниевой долины, чтобы отвлечься. Через час захотелось спать. Разложив диван, он улегся поудобнее и сложив руки на груди, закрыл глаза. В голову лезли мысли про всякую чертовщину, от диких обезьян до розовых слонов. Немного поворочившись, уснул. Снился жуткий кошмар. Инженеры Кисюкова пришли арестовать прямо на рабочем месте. Строгий служитель закона в форме советской милиции, похожий на следователя из Наминского изнатоков, пристально смотрел в Витьки в глаза и обвинял его в краже похоронных денег его соседки Корыстелёвой Лидии Сергеевны, потому что он единственный, кто знал, где они лежат. Соседка уже дала показания, всё сходится. Витька оправдовался, ему не верили. Коллеги, толпящиеся за спиной следователя, укоризненно смотрели на вора, тыкали в него пальцами, перешептывались. В виске было нестерпимо стыдно, хотя денег он не брал. В кабинет зашел Степанов и, выслушав доблестную милицию, сказал «Забирайте его, это точно Кисюков деньги спер. А еще он Тайсона выпустил, и тот сбежал». следовательно бросился на Витьку и стал вязать ему руки. Витька не давался, к чему присоединился Степанов, и они вместе повалили инженера на пол, причём Степанов уселся прямо ему на грудь своей задницей. Такого позора Кисюков вынести не смог и истошно заорал. А Проснулся он от собственного тоненького воя, что пробился сквозь сон. Открыл глаза. На груди у него сидел Тайсон. Чёрные бусинки глаз мерцали в предсветном сумраке. Усики шевелились. Витька чётко рассмотрел метку фукорцином на голове и розовый нос с небольшим тёмным пятном в основании. Вот же ж гад в сумке со мной приехал, подумал Витька. Надо его поймать. Ничем не выдавая своих намерений, он прикрыл глаза и, глядя сквозь ресницы, медленно стал доставать руки из-под одеяла. "Я знаю, что ты спишь", сказала крыса. "Ох ты ж, он ещё разговаривать тут будет", подумал Витька и рывком, вытащив руки, схватил Тайсона. Крыса вывернулся с возмущённым писком, скокнул на пол. Да я тебя! Инженер подскочил, хлопнув по выключателю и забегал по комнате в лави о крысюка. Хитрая тварь уворачивалась и словно дразнила, перескакивая по предметам мебели. Через 20 минут бестолковый беготней кисюков выдохся и присел на диван. Можно я выйду? Пискнул из-под стола. Выходи. Со вздохом сказал Витька, а сам подумал, что вот тоже и крысы с ним разговаривают, и он с ними. Какой прогресс в расстройстве психики? Доктор Дулитлс раный. На середину ковра в перевалку вышел Тайсон, уселся на задние лапы, сложив передние на животе. Виктор Иванович «Мы должны серьёзно поговорить». Крысюк пошевелил усиками и продолжил. «Я не хочу обратно в лабораторию. Можно я с тобой здесь останусь? Носки только убери. Невозможно просто». Нереальность происходящего захватила Витьку. Это всё сон. Или он окончательно сошёл с ума? Задвинув носки к остальным залежам, не стиранных во тьме, он решил, что терять ему больше нечего. А что ж нет. Валяжно развалился на диваннике Сиюков. Оставайся, ты вроде парень умный, даже разговаривать умеешь. Мне по вечерам не скучно будет. Ну да. Я теперь у меня Олечке в лаборанке, за которой ты ухлёстываешь. Кисюков подавился слюной. И это уже каждая крыса знает. Он мысленно застонал. И как же ты это понял? Видите? Ты меня три месяца на тропами пичкыш. Такая стимуляция мозга не может пройти бесследно. Конечно, я уже разбираюсь в людских эмоциях. Да и во всём другом. А ещё ты пахнуть противно начинаешь, когда её видишь. Потеешь, что ли? Витька на автомате понюхал подмышкой и смутился. Ну а что же, а, раньше молчал, не говорил ничего партизан. Да ты знаешь, меня же тоже так мощабануло. После этого я заговорил. Я в ложе после себя свалился. Ты крышку клетки не прижал, как обычно. Я и так уже много чего знал и понимал. В веварии же как раз напротив монитора лаборант сижу. Ой, чего насмотрелся. Крысюк махнул лапкой. Могу теперь консультации по человеческой семейной жизни давать. Не надо. Так вот я подумал тогда, что надо оттуда бежать. Ты мой пропуск на выход. Пу-пу-ру-пу-пу. -пу -пу -пу. Витька почесал затылок. М да. Вот дела. Тяжело поднявшись, Кисюков прошлёпал на кухню, и достал из буфета початую бутылку коньяка и рюмку. Открыл холодильник и откопал в отделении для овощей жухлый лимон. Тайсон уже сидел у стола и вопрошающе смотрел на Витьку. Ч Чего и тебе налить? Н нет, мне пожрать. Через час на кухньке велась неспешная беседа. Кисюков в майке и трусах сидел на табуретке, подперев рукой подбородок. Крысюк расположился на столе перед блюдечком с нарезанным лимончиком, доедая остатки колбасы. И, и ты понимаешь, этот гад мне исследование зарубил два раза. Придрался ко всему, мол, сырой материал. Вы ещё не готовы. Ну ты и вправду в какой-то синекуры занимаешься, видите? Тайсон заправил шкурку от колбасы в рот, стал её пережёвывать. А ещё я видел сегодня парня в метро, странное дело, но мне показалось, что он мёртвый. И соседку видел, на бабку на той неделе похоронили, представляешь? Хоть тебе могу рассказать. Ты ты же меня не сдашь в психушку. Не сдам. Я и сам таких вижу. Витька выпучил глаза. И и ты тоже? Но ну, крысы таких видят? Коты видят? Это всегда было. И в чём твоя печаль? <звук> да да как же? Это же не нормально? Крысюк фыркнул и стал умываться, забавно потирая лапки. Как я теперь жить буду? Витька пригорнёнился. Я не хочу их видеть. Тайсон почесал белое брюшко и, поднявшись на задние лапки, стал прохаживаться по столу, заложив передние за спину. Вылитый доцент Трещенко на лекции. «Ты, Виктор, не в ту сторону смотришь. Надо зрить в корень проблемы и найти в ней какие-то положительные стороны. Вот ты утверждаешь, что видишь мертвых людей. Если это правда, в чем еще стоит удостовериться, то тогда ты получил выигрышную способность». Ты можешь стать экстрасенсом на дому. Я такое видел. Девочки в Лабаранской смотрят программу. Там те, кто может видеть умерших людей, участвуют в битве и получают приз деньгами, между прочим. А деньги у вас главное мерило всего. Так вот. Допустим, крыс поднял лапку вверх. Что у тебя есть такие способности? Когда ты можешь на этом заработать? Нужно провести эксперимент. И как мы его проведём? Кизюков саркастически ухмыльнулся. «Может, ты сюда нагонишь кучу призраков?» <высходят> «Дурак ты, Витька, мы дадим объявление». «А, куда? В спортлото?» «У-у-у, ты чего такой тёмный-то?» Крысюк пошевелил хвостом. «Вави-то! Девочки там всё, что хочешь, находят. Муж на час там. Светка розетки чинить звала его. Ниночка гадалку там нашла. Правда, судя по рассказу, потом... Оно так себе оказалось. Нагадала Нинке что-то, а замуж за начальник выйдет. Я вашего Степана увидел. Хрен там Нинке, а не замуж. Ему вообще дамы не интересны. Витька замер. Ничего себе информация. И из чего ж ты так решил? Слышал, как он в коридоре разговаривал. Импотентом он. По врачам всё ездит. В Израиль вот собирается на днях. Там клиника есть, где обещают его вылечить. Короче, Витя, «Нужно дать объявление об услуге». Коньяк Витькиной голове подумал, «Почему бы и нет?» И они пошли включать комп. На Авито процветал бизнес-услуг разной направленности. Массажистка на дом Белокура и Зольда – две тысячи на час. Эсмеральда за пять тысяч на ночь, но к ней прилагается член, собутыльник на сутки и прочее. Нормальных было мало – Кисюков завел аккаунт и вбил свой телефон. И что писать? Увижу вашу бабушку? Пиши. Тайсон почесал за ухом и стал опять расхаживать по столу. Помощь экстрасенса-медиума в тяжёлых ситуациях. Быстрая и эффективная. Связь с умершими недорого. Возможен выезд. Вот ты даёшь. Всхитил все Витькой и тут же вспомнил А, «А еще я могу страшных обезьян убивать. При, призрачных вроде». «Каких еще обезьян? У нас в ней и обезьян нет. Дорого это». И Кисюков рассказал про девушку, про бомжа, у которого были странные животные на плечах, и после его вмешательства они исчезли. «Фуэк, и, и все». Закончил Витька. «Ого». Крысюк затер лапками, словно хозяин ломбарда, выгодно купившего золотые часы. «Пиши, Вить! Экстрасенс-экзорциз поможет вам в самых трудных и безвыходных ситуациях. Изгнание темных сущностей из ваших близких, восстановление психического здоровья, связь с умершими, вы можете задать ему любые вопросы. Быстро, недорого, выезд на дом». Витька набил текст и отправил. «Почему-то казалось, что Крысюк говорит правильные вещи». Да и деньги не помешали бы. Но На зарплату научного сотрудника не разбежишься. Ещё крыса опять ходил по столу, когда цент Терещенко. А доценка Терещенко, ведь я очень уважал. И чего это ты мне экзорциста прописал, а? Нас потом побьют, и может быть, даже ногами. А потому что ты, Витенька, удостоился чести видеть существ, что сводят людей с ума. Мы-то их и так видим. А обычные люди нет. Это твои обезьяны, те, кто в момент, когда человек уязвим, горе у него или стресс, пристраиваются к его разуму, начинают питаться его эмоциями и энергией. А когда пищи им не хватает, то начинают путать сознание, лишать памяти, делать людей несчастными. Ведь все от них отвернулись. Никто не хочет общаться со странными, вы их боитесь. Так эти существа сидят на загривке у человека и едут, выедая мысли, эмоции. И в конце сожрав всё, что может перепрыгивать на других – А сожранные отправляются в психушку. Или из окна выходят. А ты таких существ видишь и можешь убить. Понял? А, ну, вроде понял, но ничего не понял. Давай поспим еще. Кисюков посмотрел в окно. Там в сирене запуталось утреннее московское солнце. Люди ходили по тротуару под окном, не подозревая, что в городе появился новый герой. Впереди было два выходных. Вперёд на встречу приключениям подумал Витька и завалился на диван. Тайсон запрыгнул следом и свернулся тёплым колачиком под боком.